Глава 16 Торн выдохнул лишь после того, как временный штаб рейдеров остался позади, а он сам порядком напетлял среди зданий, запутывая следы и гарантируя, что за ним точно нет слежки. Причем не обязательно людей Пайза, ведь в Нокт-области можно было встретиться и с другими группами преступников, и куда менее щепетильными в вопросах морали тоже. Да и ООБ могли присутствовать поблизости не только лишь в виде дронов, Кто знает, какие силы уже добрались до сюда и какие цели они преследуют. Может, это очередная облава на рейдеров, и безопасники целенаправленно ищут тут людей, чтобы как-то оправдаться за посредственные темпы зачистки свежей ногт-области. Люди ведь будут требовать найти виновных после того, как правительство отчитается о никакущих процентах выживших. Всегда отчитывается и всегда устраивает показательную рубку голов. На памяти Торна просто не было иного, но охватить взглядом ситуацию в целом ему не хватило мозгов. Прибывая в такого рода тяжких раздумьях, Торн нырнул в один из приглянувшихся ему подъездов, поднявшись на пятый, самый верхний этаж, и уже там он выбрал наиболее целую квартиру, входной двери которой уцелел засов. Обычная, ничем не примечательная двушка, достаточно компактная, чтобы ее легко и быстро было прошерстить на предмет наличия сюрпризов, и их внутри ожидаемо не оказалось. Что ноктюрном делать в пустом жилище спустя почти две недели? То-то и оно. Дальше Торн действовал по составленному загодя плану. Запер дверь, зашторил все окна. И взялся за куда более основательный осмотр своего временного пристанища вопреки тому, что организм требовал сна. И требовал отчаянно. Веки понемногу наливались свинцом, а находящаяся в непосредственной близости кровать оттягивала на себя все мысли. Но Торн сопротивлялся желанию завалиться в койку и отключиться, потому как намеревался сначала подкрепиться. Да, голода он пока не испытывал, но был уверен, это явление временное. А просыпаться истощенным – это то еще удовольствие даже для человека. А для мутанта – машины смерти, который так-то должен требовать калорий соразмерно возможностям, то-то и оно. К счастью, воспетая в легендах запасливость соотечественников, не дала осечку и в этот раз. И парень почти сразу, едва зайдя на кухню, наткнулся на запас мясных консервов. Тушенка и паштет, непросроченные и, вероятно, даже не совсем зараженные. Консервная банка на то и консервная, что надежно изолировала содержимое ото внешнего воздействия. Конечно, Ноктеон сам по себе имел неприятное свойство накапливаться в чем угодно, но для этого ему требовалось время, даже для тушенки. Правда, мне-то, наверное, все равно, я сам как чистый его сгусток. Торн, закинув в рот огромный шмат тушенки, нахмурился, когда в голове промелькнула незваная мысль. «У людей пайза должны быть анализаторы, причем самые разные. И для них я должен выглядеть как некто невероятно сильно фонящий. Черт! А что будет во внешнем мире, где ноктеона почти нет?» Поедая банку за банкой, турн и сам не заметил, как начал откровенно клевать носом. А в какой-то момент, проглотив очередной шмат, мясо моргнул, И подпрыгнул под потолок, чувствительно приложившись лбом о стол. Бешено заозиравшись, парень чертыхнулся, поднял с пола пустую банку и перебрался таки на кровать. «И все-таки это непростая усталость», — успел подумать Торн перед тем, как отключиться и одновременно с этим остаться в сознании. В течение нескольких часов, что проносились мимо в десятки и сотни раз быстрее, чем должно быть, он воспринимал все пространство вокруг. Слышал звуки, ощущал вибрации, чуял запахи. Все для того, чтобы среагировать на появление незваного гостя. Но вот мысли, если и появлялись, то лишь изредка. И в 100% случаев ускользали, избегая всяких попыток их подумать. А еще торн физически ощущал, как в нем что-то меняется, начиная с чего-то в грудной клетке и заканчивая в основном руками. Основные изменения коснулись ладоней и пальцев, Так что некогда человек, едва придя в себя, тут же выпустил когти. Они и раньше, стоило заметить, не были просто когтями, какие имелись у каждого первого Ноктюрна. То же алло-рыжее свечение – это буквально повышение температуры режущей кромки до каких-то абсурдных значений. Как при этом не варилась плоть и не возникал дискомфорт, оставалось для Торна загадкой. Но что было, то было. К той же категории вопросов относилось и остальное, вроде откуда такая сила и крепость в теле человеческих габаритов? Даже морфы порой вытворяли вещи, которые без бригады ученых объяснить было невозможно. Ноктюрные супермутанты, но тут все и так понятно. Торн сгибал и разгибал массивные когти, глядя на причудливые переливы режущей кромки. Никаких ярких цветов, всего лишь поблескивающая металлом поверхность и чернота с алыми вкраплениями, струящаяся по тончайшим бороздам, образовавшим в когтях причудливые узоры. Небольшое усилие мышц и похожее на желез жидкость выглядывает наружу, чтобы невезучей жертве легче было обзавестись помимо страшных ран еще и кислотными ожогами. Ради интереса Торн сходил на кухню, решив проверить эффективность нового инструмента на консервных банках. И знаете что? Эффект, конечно, уступал таковому у поглощенного Ноктюрна, но все еще оставался весьма существенным. Учитывая сам характер механизма доставки кислоты до жертвы, дрянь, вгрызающаяся даже в металл, — это аргумент серьезный. Не оригинальная кислота, пожирающая даже бетон, конечно, но тоже ничего. И это должно быть очень больно. Некогда человек лишь хмыкнул, озвучив высказанную зверем мысль. Правда, Ноктюрны не то чтобы обращали на боль сильное внимание. Разумные разве что. А вот эта мысль Торну очень понравилась. Почему бы и не избрать в качестве своей первоочередной цели поиск и уничтожение других разумных ноктюрнов? Учитывая тот факт, что дорога в ООБ ему закрыта просто из-за его нынешней сути, с местью пока все не так ясно, а иных сравнимых мечт он не имел. Вдостально игравшись с когтями, Торн оставил позади захламленную кухню, выбравшись сначала в подъезд, а после и на улицу. Оттягивать возвращение к рейдерам он не собирался, раз уж тело восстановилось, и аж подрагивала от жажды действия. Как и тогда, когда он только очнулся на крыше, его переполняла сырая и требующая выхода мощь. А поблизости так, кстати, бродило некоторое количество ноктюрнов. В общем и целом Торн вполне мог их просто обойти, подождать немного и тихонько просочиться мимо бессистемно бродящих вокруг мутантов, окольными путями вернувшись к временной базе рейдеров. Но он не захотел. Предложил сам себе слегка размяться и себе же дал на это действо добро. Ноктюрны эти не были какими-то особенными, даже наоборот, самые простые и примитивные гуманоидные твари. Со своими развивающимися мутациями, конечно, но для когтей и скорости Торна это не было проблемой ни в малейшей степени. Он наголову превосходил таких мутантов, потрошая и разрывая антрацитовые тела быстрее, чем те успевали хоть как-то отреагировать на его появление. Но было ли ему интересно? Конечно же да. Убить Ноктюрна до того, как тот издаст хотя бы один звук. Убить Ноктюрна, не позволив ему даже отреагировать на твое появление. Убить Ноктюрна единственным точным ударом, заранее определив местонахождение его ядра. Охота, а это была именно она, задевала что-то в душе Торна, заставляя его жаждать большего. Не бойня ради бойни, но битва ради эволюции, ради становления еще более опасным и совершенным. Идеал недостижим, это известный факт, но разве это мешает к нему стремиться? С чавкающим звуком вырвав когти из грудной клетки Ноктюрна, Торн проводил моментально умершую тушу взглядом, втянул носом в воздух и припал к земле. Из открытого окна на первом этаже вывалилась еще одна тварь, начавшая озераться искать источник устроенного парнем шума. Хищный бросок, стелящийся над холодным асфальтом тени, рывок и залившие когти, сложившись лодочкой, сносят голову с плеч мутанта. Второй рукой подхватив тушу, не позволив ей просто рухнуть, Торн вновь пригнулся, вслушиваясь в окружающий мир. Ноктюрны на этой улочке, судя по всему, закончились. 17 штук. И среди них ни одного необычного. Неужто мне тогда так повезло? И достойного вкусного ноктюрна встретить не так-то просто? Задавшись этим вопросом, Торн встал в полный рост, осмотрел себя на предмет повреждений одежды и, проложив мысленно маршрут, стремительной тенью бросился вперед. Это логично, конечно, ведь иначе людям тут было бы очень несладко, даже обвешиваясь они броней с головы до ног. Но я ожидал большего. Торн вновь задумался. По его прикидкам, проспал он немногим больше десяти часов. Не так много, учитывая произошедшие в теле изменения, не ограничивающиеся одной лишь кислотой. Она ведь не могла появляться из ниоткуда, верно? Значит, образовался новый орган или что-то вроде. Плюс не могла не вырасти сопротивляемость плоти кислоте, Ведь в противном случае повреждение гипотетического органа могло привести к чему-то очень и очень неприятному. Или может механизм сродни описываемому у драконов в реалистичном фэнтези. Кислота становится кислотой только на выходе. А до этого момента представляет из себя лишь отдельные компоненты. Но из той крысы текла вполне себе кислотная кровь. К слову, Торн перевел взгляд на когти, даже после учиненной бойни, сохранившей прежний внешний вид. Ничего лишнего к ним не приставало. Для проформы парень раскалил, подождал несколько секунд и вспорол кончиком когтя кожу на предплечье. Это далось ему непросто, потому как его шкура отличалась завидной прочностью, даже слишком завидной, если вспомнить, насколько легко когти рвали ноктюрнов. И тем не менее своей цели Торн добился. Струйка крови стекла по коже на землю, ничем не выдав своей потенциальной кислотности или токсичности. Зачем это знание было нужно Торну? Любопытство только и всего. Утоление сиюминутных желаний не позволяло скатиться в пучину задаваемых самому себе вопросов о будущем, о желании отомстить, об эволюции и своей реакции на одну лишь мысль о ней. Эти три темы не содержали в себе какого-то заключительного вывода или однозначного ответа, и размышлять над ними можно, пожалуй, бесконечно, и устранение корня проблемы было скорее невозможно – потому как элита, зачистившая концы и всадившая сеньору пулю в лоб, а самого Торна, оставившая умирать на той злополучной крыше, это исполнители. Даже если ему повезет столкнуться с ними и выйти из боя победителем, окропившим когти людской кровью, то что изменится? Проблема ведь не в конкретной группе морфов из числа элиты. Проблема в организации, в которой намного готовы пойти ради сокрытия каких-то там тайн. А это сотни, если не тысячи людей в поле из числа ООБ. Убить их всех, так убивалка надломится. А те, кто отдает приказы и выстраивает стратегии. А корпораты, которые в каждой бочке затычка. Торн не видел себя в роли инициатора своеобразной революции верхом на броневике. Просто не видел и все тут. А без организации, без последователей систему не перелопатишь. Даже будь ты всесильным и вездесущим. К черту. Мне нужно время, чтобы подумать, о пока... А что пока? Торн решил продемонстрировать делом. За первым зачищенным двором последовал второй, третий и четвертый. Ноктюрны сбегались, как мухи на дерьмо, стоило лишь немного пошуметь. Ну и гибли они десятками, даруя парню столь необходимый боевой опыт и некое понимание того, как именно устроены организмы мутантов. Например, если в самом начале охоты Торн бил на обум, Кривясь от того, как сильно порой Ноктеон искажал человеческие тела, то спустя всего лишь пару часов его удары стали выверенными и точными, поражая ядра в телах тварей в 90% случаев. Как? Очень просто. На реальных примерах Торрен выяснил, что внешние изменения, поразившие Ноктюрнов во время превращения, не были хаотичными или бессистемными. Габариты строения измененных тел Все это происходило, затачивая конкретную особь под определенные задачи. Да, величайшая проблема Ноктюрнов, она же величайшее благо людей, заключалась в том, что безмозглые мутанты не могли грамотно использовать свои сильные стороны. Если брать личный опыт Торна, то пока что Нокт-крыса оставалась первым и последним, не считая супермутанта, примером некоего осознанного использования своих особенностей в бою. Нечто паукообразное с площади рядом с опорником ООБ парень не считал, так как там пресловутой разумности проявлено не было ни на йоту, мутант вылез в чистое поле, где благополучный и помер. Да и он сам не сказать, чтобы сходился с той тварью в бою, в отличие от десятков рядовых ноктюрнов сегодня и кислотной крысы вчера. Знакомый уже гул дрона в Торну слышал заранее, нырнув в подъезд, прикончив поджидавших там добычу ноктюрнов и пробравшись в одну из незапертых квартир. Благо хотя бы одна такая была чуть ли не на каждом этаже – Не везде было чисто, но для нужд дельты хватало и таких нереспектабельных вариантов. Шарится по чужим жилищам, уже входит в привычку. Подметил про себя парень, настежь распахивая одно окно за другим. Если потребуется срочно и тихо уходить, то подъезд явно будет не лучшим вариантом. Хотя бы потому, что он смотрит на одну единственную сторону. А в том, что, возможно, придется линять, я почти что уверен. Как и в том, что с Пайзом мы реально можем пересечься только снаружи, если они вообще выберутся. На Зойлево и До нельзя отчетливый гул дронов не остался незамеченным для Ноктюрнов. Твари вылезали изо всех щелей, задирали головы и выли, визжали на недостижимую добычу. Отдельные мутанты с соответствующими модификациями тел даже пытались дронов подстрелить. Но беспилотные машины находились слишком уж высоко и двигались при этом. Ну а в баллистику Ноктюрны, понятное дело, не умели. Торн сидел в нескольких метрах от зашторенного окна, организовав себе щель шириной в ладонь, через которую было удобно и безопасно наблюдать за улицей даже из глубин квартиры, потому что один раз сидя у самого окна, он уже попался, едва не словив гарпун пузом. Да и рейдеров недавно ему удалось срисовать только из-за того, что они суетились в упор к занавескам и шторам, отчего те очень-очень для наблюдателя со стороны улицы колыхались. Вроде бы мелочь, но парень был уверен, Раз уж китобои его тогда смогли заметить, то технологически более совершенные дроны безопасников и подавно на это способны. А сюда приближались, судя по нарастающему гулу и отдельным приглушенным выстрелам, не только беспилотники, но и некий транспорт с сохранением. Прошло еще несколько минут, прежде чем во дворы въехала целая процессия из пары тяжелых грузовиков и восьми бронемашин, везших на броне пехоту, как обычных бойцов ООБ так и весьма приметных автоматонов с их монструозными щитами. На Ноктюрнов, которые вылезли из укрытия и продолжали переть на шум, безопасники отстреливали одиночными выстрелами, в большинстве случаев оставляя на земле бетоне и асфальт еще живых, но едва ли способных просуществовать дольше пары часов мутантов. На Ноктюрны были очень живучими тварями, но живучий не значит способный функционировать без половины головы. Лишившийся черепушки мутант становится слепым и глухим, и опасность представляет разве что в чистом поле и на небольшом расстоянии, когда де-факто в ближайшее время окончательно мертвая тушка еще может добежать до человека и сделать ему нехорошо. Тут же безопасники просто не подпускали к себе на актюрнов, пользуясь тем, что стягивались на шум те понемногу, максимум несколько штук за раз. Даже интересно. А что бы вы сделали, навались на вас такая же орда, как на нас в тот раз? Сотни тысячи мутантов, ведомых чуждым человеку разумом. Торн не сомневался в том, что нападавшие на их конвой Ноктюрны делали это по указке супермутанта, Слишком много их было, и слишком скоординированными смотрелись накатывающие на конвой волны, по сравнению с тем, что парень лично видел после своего преображения. Да и даже если оградиться от прошлого опыта, прямо сейчас на глазах Торна мутанты гибли, не представляя существенной угрозы для безопасников. Ноктюрны буквально выходили к людям поодиночке или малыми группами, двигаясь очень медленно и явно не осознавая в полной мере самого факта присутствия рядом добычи. Они шли на звук и бросались вперед не раньше, чем замечали людей визуально. Еще и не так много их здесь было на самом-то деле. И все это где? В двух-трех километрах от магистрали, рядом с которой конвой был вынужден бросить транспорт, предварительно за 10 минут отстреляв по несколько сотен патронов на каждого пехотинца. Пусть тут использовали глушители, пусть сама техника была куда тише бронетранспортеров из операционного центра, но разница не могла быть настолько существенной. Торн как никогда ясно осознал, что его знания о Ноктобластях не просто малы, нет. Они вредны, потому как содержат в себе слишком много лжи, не имеющие ничего общего с реальностью. Факты, актуальные для пытающегося выжить гражданского, в его ситуации висели на ногах мертвым грузом, И тянули парня ко дну. Нужно удостовериться в том, что они не по душу Пайза. А если все же за ним? Что ж, тогда придется выбираться и дальше смотреть по ситуации. Других вариантов у меня сейчас нет. Кроме охоты, конечно же. Торн хмыкнул вслед своим мыслям. И незверь, ни, ни человек не высказались против того, чтобы продолжить поиски материала, подходящего для дальнейшей эволюции. Но сначала все-таки следовало проконтролировать патруль ООБ, появившийся тут с какими-то совершенно неясными целями.